Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Krishna, Krishna, Krishna всюду слышна, во дворце на базаре. Все поют Кришна, Кришна Кришна. Дети мои, сегодня Мы продолжим представление сказания о Кришне, которые поведали великие и боги Древним мудрецам, А с их слов пропел вам я, Старый слепой поэт Сурдас. Оповестите, дети мои, остальных исполнителей, И каждый из вас доприложит да все старания Своей роли. Теперь, когда все знают о чудесном рождении Кришны и как принц по рождению он попал в семью Пастухананда, а также о славных победах маленького Кришны над злыми демонами, мы поведаем о том, как рос Кришна простым пастушонком и общим любимцем в деревне, о его забавах и проказах, и, наконец, о том, как Кришна сразился с повелителем демонов и людей злобным концы. Мы просим всех покорно послушать Продолжение сказания о Кришне.